Глава 27. Секреты моря. Объяснение пришло позже, когда Джет Галлауген совсем отчаялся и уже мысленно держал руки на ядерных кнопках. Ох, как сильно ему хотелось их нажать, дать в микрофон четкую отрывистую команду. Ведь все предваряющие преисподнюю действия были уже проделаны. Четыре «Тамагавка» с переключающейся от 20 до 200 килотонн мощностью на крейсере «Техас» уже торчали в пилонах, а над головой на палубе родного «Рейгана» скромно стояли в сторонке от катапульты 2F18 с подвешенными с «Рэм-Т», также с 200 килотонной начинкой, только уже без всякой возможности уменьшить мощность. Джет Галлоугин был готов без промедления пустить все эти прелести в дело, если хоть по какому-либо каналу связи придет подтверждение о взрыве русских баллистических ракет на территории Соединенных Штатов. Он так зациклился на этом занятии, что с трудом заставлял себя вникать в мелочи, происходящие на гигантском поле боя. Где-то тонул эсминец, пораженный вынырвший из ниоткуда торпедой, пропадала связь с группами штурмовиков, Сбивались с курса противокорабельные ракеты. Он помнил лишь о находящихся в пятиминутной готовности хорнетах на верхней палубе. Когда перед контр-адмиралом материализовался начальник разведки корабельного соединения Барни Трисель, он даже не сразу понял, что личный визит лейтенанта командера связан с занимающей его голову проблемой. "Сэр, доложил ему Трисель. Мы снова установили связь с материком. О, господи, что там?" «Города!» — Джет Галлоугин вспотел. «Пронесло, сэр!» — с облегчением сказал лейтенант командир «Кэптен Арфрекс специально прислал меня к вам. Эти сволочные, простите, ракеты были не межконтинентальные и, слава богу, не ядерные». «Ну, не томи, командер!» «Они были противоспутниковые». «Как?» «Они сбили наши спутники связи, две штуки. Сейчас связь восстановилась, потому что над нами проход низкоорбитальный». «О, чёрт!» – удивился Джет галугин «У этих пришельцев есть такие штучки-дрючки. И на какой высоте они их срезали?» «Слава богу, не на геостанционарной. Один на 200, а другой на 300 с мелочью километров. Вообще-то, можно было сразу предположить. Ведь подобный казус уже был, еще при первом вторжении». «Понял, барни. Спасибо, что явился, успокоил старика». «Какой же вы старик, сэр? Вы еще хоть куда?» «Да нет». Старый командер, командир, уже нервишки не к черту. Всю жизнь готовился к настоящей войне, а тут, когда состоялась здоровьица уже и не хватает. Джет Галугин вздохнул. Ладно, идите, офицер. И когда барни-трисель уже повернулся, поинтересовался. Да, как там наш невидимка? Все в норме, рассвел лейтенант-командир. Это была его идея использовать кеболд с такой беспрецедентной наглостью. Мы только и воюем сейчас, благодаря его работе. А данных передали уйму, экспертов хватит надолго головы ломать. «Хорошо, идите», — отпустил его начальник соединения. «Надо бы представить парня на повышение», — подумал Джет галугин глядя в спину бегущего к своим пультам офицеру.